25 я глава. На краю света. Когда Дарно выстрелил, дверь распахнулась настежь, и какая-то человеческая фигура грохнулась ничком, растянувшись во весь рост, на пол хижины. Француз, охваченный паникой, только что собрался вторично выстрелить в лежащего, как вдруг он увидел, что это белый. Еще одно мгновение. И Дарно понял. Он застрелил своего друга, своего защитника Тарзана из племени обезьян. Скучительным криком отчаяния бросился Дарно к обезьяне-человеку. Став на колени, он поднял черноволосую голову и прижал ее к своей груди, громко называя Тарзана по имени. Ответа не было. Тогда Дарно приложил ухо к его сердцу. С радостью услышал он, что сердце работает равномерно и стойко. Он заботливо поднял Тарзана и уложил его на койку, а затем, торопливо заперев и заложив дверь, он зажег одну из ламп и осмотрел рану. Пуля слегка лишь задела Тарзана по голове, рана была поверхностная. Хотя и безобразная на вид, но не было признаков перелома черепа. Дарно облегченно вздохнул и стал смывать кровь с лица своего друга. с к о р е холодная вода привела его в чувство, и, открыв глаза, он с изумлением взглянул на Дарно. Последний перевязал рану кусочками полотна и, увидев, что т а р з а н пришел в себя, написал записку, которую и передал обезьяне человеку. В этом послании Дарно объяснял ужасную ошибку, которую он сделал, и говорил, как он счастлив, что рана оказалась не столь серьезной. Тарзан, прочитав написанное, сел на край койки и рассмеялся. Это ничего, сказал он по-французски. Потому как запас его слов истощился, он написал: Вы бы видели, что Болгани сделал со мной. а также керчик и теркос, прежде чем я убил их, тогда бы вы посмеялись над такой маленькой царапиной. Дарно передал Тарзану оба письма, оставленные на его имя. Тарзан прочел первое с выражением печали на лице, второе он долго переворачивал на все стороны, не зная, как его открыть. Тарзан никогда не в и д а л до тех пор заклеенного письма. Дарно наблюдал за ним и понял, его привел в замешательство конверт. Казалось так странно, чтобы для взрослого белого человека конверт был загадкой. Дарно вскрыл его и передал письмо Тарзану. Усевшись на походный стул, о б е з ь я н а ч е л о в е к разложил перед собой и с п и с а н н ы е листы и прочел. Тарзану из племени обезьян. Прежде чем я уеду. Позвольте мне присоединить мою благодарность к благодарности мистера Клейтона за данное вами любезно разрешение пользоваться вашей хижиной. Мы очень сожалеем о том, что вы так и не пришли познакомиться с нами. Мы были бы так рады посидеть и поблагодарить нашего хозяина. Есть еще другой, которого я тоже хотела бы поблагодарить, но он не вернулся. Хотя я не могу поверить, что он умер. Его имени я не знаю. Он большой белый гигант, носивший бриллиантовый медальон на груди. Если вы знаете его и можете говорить на его языке, передайте ему мою благодарность и скажите, что я семь дней ждала его возвращения. Скажите ему также, что я живу в Америке, в городе Балтиморе. Там он всегда будет для меня желанным гостем, если пожелает навестить меня. Я нашла записку, которую вы мне написали. Она лежала между листьями над деревом около хижины. Не знаю, как вы никогда, не говорящий со мною, сумели полюбить меня, и я очень огорчена, если это правда, потому что я свое сердце отдала другому. Но знайте. что я всегда останусь вашим другом, Джен Портер. Тарзан почти целый час сидел, устремив взгляд на пол. Из писем ему стало очевидно, что они не знали, что он и Тарзан один и тот же человек. Я отдала мое сердце другому, повторял он снова и снова про себя. Значит, она не любит его. Как могла она притворяться, что любит, и вознести его на такую высоту надежды только для того, чтобы сбросить в бездну отчаяния? Быть может, ее поцелуи были только знаком дружбы? Что может знать он, он, который ничего не знает о человеческих обычаях? Неожиданно он встал. И пожелав Дарно доброй ночи, как тот научил его, бросился на постели с папоротников, на к о т о р о й спал аджен Портер. Дарно потушил лампу и тоже лег. Целую неделю они почти только и делали, что отдыхали, и Дарно учил Тарзана французскому языку. К концу недели они уже могли кое-как объясняться. Раз поздно вечером, когда они сидели в хижине, Собираясь ложиться спать, Тарзан бросился к Дарно. Где Америка? спросил он. Дарно показал на северо-запад. Во многих тысячах миль за океаном. Для чего вам это? Я собираюсь туда. Дарно покачал головой. Это невозможно, друг мой, сказал он. Тарзан встал и, подойдя к одному из шкафов, вернулся со с н о в а т е л ь н о зачитанной географией в руках. Раскрыв карту всего мира, он сказал: "Я никогда не мог хорошенько понять всего этого. Объясните, пожалуйста". Дарно исполнил его просьбу, сказав, что синяя краска означает всю воду на Земле, а пятна других цветов — континенты и острова. Тарзан попросил указать место, где они теперь находятся. Дарно это сделал. Теперь укажите, где Америка, сказал Тарзан. И когда Дарно дотронулся пальцем до Северной Америки, Тарзан улыбнулся и, положив на страницу ладонь, измерил ею Атлантический океан, лежащий между обоими материками. Вы видите, это недалеко. Моя рука шире. Дарнор рассмеялся. Как бы заставить понять этого человека? Он взял карандаш и сделал крошечную точку на берегу Африки. Этот маленький знак на карте, сказал он, во много раз больше, чем ваша хижина на земле. Видите вы теперь, как это далеко? Тарзан задумался. Живут ли белые люди в Африке? спросил он. Живут. Где живут самые близкие? Дарно указал на карте точку к северу от них. Так близко? с удивлением спросил Тарзан. Да, ответил Дарно. Но это совсем не близко. А у них есть? большие суда для переезда через океан. Есть. Мы пойдем туда завтра, заявил Тарзан. Дарно улыбнулся и покачал головой. Это слишком далеко. Мы умрем много раньше, чем доберемся туда. Вы хотите остаться здесь навсегда? спросил Тарзан. О, нет, ответил Дарно. Ну тогда мы завтра двинемся с места. Здесь мне больше не нравится. Я готов скорее умереть, чем оставаться здесь. Хорошо, ответил Дарно, пожав плечами. Не знаю, друг мой. Но и я тоже скажу, что предпочел бы умереть, чем жить здесь. Если вы уйдете, я уйду с вами. Значит решено, сказал Тарзан. Завтра я отправляюсь в Америку. Как же вы поедете в Америку без денег? – спросил Дарно. Что такое деньги? – удивился Тарзан. Потребовалось немало времени, чтобы он хоть смутно понял, как люди добывают деньги. – Спросил он наконец. Они их зарабатывают. Отлично. Я заработаю. Нет, друг мой, возразил Дарно. О деньгах вы не должны беспокоиться. И вам не нужно будет зарабатывать. У меня их достаточно для двух, достаточно для двадцати, гораздо больше денег у меня, чем это полезно для одного человека. И вы будете иметь все, что пожелаете, если мы когда-нибудь доберемся до цивилизации.